Глава 3. За то, что ты не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов, но просил мудрости, то вот я делаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе...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 Познал царь составление мира и действия стихий, Постиг начало, конец и середину времен, Проник в тайну вечного, волнообразного И кругового возвращения событий У астрономов Библоса, Акры, Саргона, Барсипы и Ниневии Научился он следить за изменением расположения звезд И за годовыми кругами, знал он так же естество всех животных, и угадывал чувства зверей, понимал происхождение и направление ветров, различные свойства растений и силу целебных трав. Помыслы в сердце человеческом, глубокая вода, но и их умел вычерпывать мудрый царь. В словах и голосе, в глазах, В движениях рук также ясно читал он самые сокровенные тайны душ, как буквы в открытой книге. И потому со всех концов Палестины приходило к нему великое множество людей, прося суда, совета, помощи, разрешения спора, а также из разгадку непонятных предзнаменований и снов. И дивились люди глубине и тонкости ответов Соломоновых. Три тысячи притчей сочинил Соломоны тысячу и пять песней. Диктовал он их двум искусным и быстрым песцам, Элихоферу и Ахи, сыновьям Сивы, и потом Сличал, написанное обоими. Всегда облекал он свои мысли изящными выражениями, потому что золотому яблоку в чаше из прозрачного сардоникса подобно слово, сказанное умело, и потому также, что слова мудрых остры, как иглы, крепки, как вбитые гвозди, и составители их все от единого пастыря. Слово — искра в движении сердца. Так говорил царь. Была мудрость Соломона Выше мудрости всех сынов Востока И всей мудрости египтян Был он мудрее и Ефана-эзрахитянина И Иманна и Хилколы, и Додры Сыновей Махола Но уже начинал он тяготиться Красотой обыкновенной человеческой мудрости И не имела она в глазах его прежней цены Беспокойным и пытливым умом жаждал он той высшей мудрости, которую Господь имел на своем пути прежде всех созданий своих искони, от начала, прежде бытия земли, той мудрости, которая была при нем великой художницей, когда он проводил круговую черту по лицу бездны и не находил ее Соломон. Изучил царь учения магов халдейских и неневийских, науку астрологов из Абидоса, Саиса и Мемфиса, тайны волхвов, мистагогов и эпоптов ассирийских и прорицателей из Бактры и Персеполя, и убедился, что знания их были знаниями человеческими. Также искал он мудрости в тайна действиях древних языческих верований, и потому посещал капища и приносил жертвы могущественному Валу либанону, которого чтили под именем Мелькарта, бога созидания и разрушения, покровителя мореплавания в Тире и Сидоне, называли Амоном в Азисе, Севах где идол его кивал головою, указывая пути праздничным шествиям, Белом у Халдеев, Малохом у Хананеев поклонялся также жене его, грозной и сладострастной Астарте, имевшей в других храмах имена Иштар, Исар, Вальтис, Ашера, Истарбелит и Тарагис». Изливал он елей и возжигал курение Изиде и Осирису, египетским брату и сестре, соединившимся браком еще в чреве матери своей и зачавшим там бога Гора и Деркетта, рыбообразной богини Тирской, и Анубису с собачьей головой, богу Бальзамирования, и Вавилонскому Уанну и Дагону Филистимскому, и Орденага ассирийскому и Уцабу, идолу неневийскому, и мрачной Кибелле, и Бел-меродоху, покровителю Вавилона, богу планеты Юпитер, и халдейскому Ору, богу вечного огня, и таинственной Амороге, праматери богов, которую Бел рассек на две части, создав из них небо и землю, а из головы — людей. И поклонялся царь еще — богиня Атанайз, в честь которой девушки Финикии, Лидии, Армении и Персии отдавали прохожим свое тело как священную жертву на пороге храмов. Но ничего не находил царь в обрядах языческих, кроме пьянства, ночных оргий, блуда, кровосмешения и противоестественных страстей, и в догматах их видел суесловие, и обман, но никому из подданных не воспрещал приношение жертв любимому Богу и даже сам построил на масличной горе капище Хамосу, мерзости мавитской по просьбе прекрасной и задумчивой Элаан, мавитянки, бывшей тогда возлюбленной женой царя. Одного лишь не терпел Соломон и преследовал смертью жертвоприношение детей. И увидел он в своих исканиях, что участь ценов человеческих и участь животных одна. Как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимуществ перед скотом. И понял царь, что во многой мудрости много печали и кто умножает познание, умножает скорбь. Узнал он также, что и при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. И однажды утром впервые продиктовал он Елихоферу и Ахии. «Все света свет и томление духа, — так говорит Экклезиаст. Но тогда не знал еще царь, что скоро пошлет ему Бог такую нежную и пламенную, преданную и прекрасную любовь, которая одна, дороже богатства, славы и мудрости, которая дороже самой жизни, потому что даже жизнью она не дорожит и не боится». СМЕРТИ